Глава двадцать вторая. Последний бой Орды. День сто пятьдесят третий. Вы продержались сто пятьдесят два дня. Разбудил меня Бурборыч. Небо на востоке только начало сереть, но наш рейд-лидер был уже на ногах и в бодром расположении духа. «Вставай!» — призвал он меня. «Враги под стенами!» «Что, уже?» — спохватился я. «Нет, еще не штурм», — отмахнулся лидер «Но мы в плотном кольце». Мы вышли из дома, поднялись на стену, и я смог оценить глубину той тактической пропасти, если не сказать грубее и одним словом, в которой мы оказались. Орда была все еще сильна и велика. Двигаясь по стене, я смотрел на плотное кольцо отрядов и понимал, что к нам пришло не меньше четырех тысяч врагов. Это, конечно, в половину меньше, чем было под стенами мыса, но у нас здесь и население значительно меньше. Семь десятков ударников, сотни дежурного ополчения и пять десятков бойцов гены и Дэна. Двадцатикратное преимущество. В таком их количестве имеются свои плюсы, — заметил я. Есть шанс, что не будут тянуть и скоро пойдут на штурм. «Пойдут», — кивнул Бурбурыч. «Вон, уже лестницы готовят и таран». Дробный стук и треск подтверждали слова нашего тактика. Альянс активно готовился к штурму, явно не собираясь вести долгую осаду. Что в принципе верно, они же не знают, что подкрепление из мыса будет небольшим. Медное уже просыпалось, и народ спешно готовил завтрак, но перекусывать всем пришлось на ходу. С нами в этот раз явно не собирались ни общаться, ни торговаться. Кто бы ни стал новым лидером Альянса, действовал он значительно грубее медоеда. Отряды вокруг крепости зашевелились и засновали туда-сюда элитные бойцы, подгоняя тех, кто не спешил. Не прошло и получаса, как к стене выдвинулись первые группы штурмующих, таща на плечах лестницы. Зафиксирован штурм поселения. Будет больно и, возможно, весело. Встречайте многократную смерть с радостной улыбкой на тупой физиономии для пущей фотогеничности. Победитель будет награжден, проигравший бит и наказан. Мое место было на воротах, обращенных в сторону медного месторождения. Собственно, других ворот здесь и не было, и к ним бандиты как раз тащили здоровое заостренное бревно. Я уже подобрал камень покрупнее из сложенной рядом кучи, когда Бурборыч пригнулся и выкрикнул «Берегись, стреляют!». Я успел последовать его примеру, а еще через секунду в стену застучали частым градом стрелы. Часть пролетела выше и упала внутрь периметра. Снизу истошно закричала женщина. «Какого хрена вы там шляетесь?» — возопил Бурборыч, свешиваясь с края. «А ну, живо все в укрытие! Да куда пошли? Раненой помогите!» Новый ливень стрел обрушился на нас всего через пару секунд, и теперь бандиты стреляли навесом. Одна радость была — стрелы были либо деревянные, либо с каменными и костяными наконечниками. Особого вреда мне они не причиняли, а вот остальным было, к сожалению, совсем не весело. Раны получались неглубокие, но очень неприятные. Подцепив выбранный камень, я высунулся, примерился и запустил в сторону тарана. Я даже не знал, что могу так. Булыжник рванул к врагам и устроил в их рядах импровизированную кучу малу. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 729 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 6 121 из 6 850. Игрок имени известно упал, смешно взбрыкнув конечностями. Вы нанесли игроку имени известно 583 урона. Коэффициент урона 0,8. Жизнь игрока имени известно 4847 из 5430. Игрок имени известно приложился щекой от аран. Вы нанесли игроку имени неизвестно 437 урона. Коэффициент урона 0.6. Жизнь игрока имени неизвестно 6283 из 6720. Игрок имени неизвестно истерит и визжит. Вы нанесли игроку имени неизвестно 291 урона. Коэффициент урона 0.4. Жизнь игрока имени неизвестно 4009 из 4300. Игрок, имени неизвестно, получил прямо в кукушке и временно лишён плотских утех. Ну что могу сказать. Если раньше в Альянсе меня просто не любили, то теперь крепко ненавидели. Таран бухнулся на землю, а люди вокруг попадали, кто на огромное бревно, а кто под него. Кому-то из бандитов отдавила ногу, а одному вообще отбило самое ценное, если верить системе. Зато лучники вместо целого сектора сосредоточили обстрел на мне. «Хорошо, кинул», — похвалил Борборыч. «Повторишь? Ай!» «Не любят они нас», — кивнул я, глядя, как Борборыч, матерясь, вырывает деревянную стрелу из плеча. «Повторим. Есть там камушек по увесистей?» Второй мой бросок вышел немного смазанным. Не хватило начальной скорости так, что камень описал дугу и влепился в землю, потенциальные цели успели разбежаться. Правда, снова бросили таран феля ты метанием дисков не увлекался?» — спросил Бурбурыч. «Нет», — признался я. «Очень зря». Пока я отвлекал на себя лучников, ударники и ополченцы на стене почувствовали, что появилось окно возможностей, и запустили во врагов дротики и камни. Крики с той стороны стены усилились, явив удивительное разнообразие вокальных данных у бандитов. «Жаль, скульптор еще не успел нормальные щиты сделать». — вздохнул Бурборыч, показывая круглый щиток на левой руке. — это только голову и одно плечо защищает. — Как сказал бы гражданин нагибатор воина защищает умение, а не броня, — заявил я, подтягивая к себе очередной булыжник. А еще так сказал бы наш тренер по дубинам. — Тренер по копью вообще все больше спит, — заметил Бурборыч. — А все эти умники свое ценное мнение про щиты пускай засунут себе между булок. Чёрт! Лучники опомнились и переключились на меня с остальных защитников, а я, воспользовавшись моментом, снова запустил снаряд. Красиво пошёл, прям как на Олимпийских играх. Естественно, попал я не туда, куда метил, но эффект превзошёл все ожидания. Булыжник угодил в бревно тарана. От удара оно резко затормозилось, а несколько носильщиков споткнулись, упали, не выпуская бревна, и потянули за собой всех остальных. Ворота немедленно накрыло дождем из стрел, и пришлось нам срочно прятаться под защитой. Борборыч ругался, называя меня криворуким и косоглазым, зато система бросок оценила. — Молодца! Хорошо бабахнул. Держи свободное очко характеристика от благодарных зрителей. — Во! Свободное очко! — назидательно заявил я рейд-лидеру, вжимая голову в плечи и стараясь уменьшить доступные для попадания неприкрытые участки тела. «Нет-нет, я не из этих. И это... Ищи себе партнера после боя!» Барборыч то ли хохотнул, то ли всхлипнул, потому что опять вытаскивал из себя очередную стрелу. «Ого! А вот ты спошлил так спошлил!» Восхитился я, когда до меня не сразу дошел смысл сказанного. «Смотри, что с тобой восточная медицина сделала. Помогает стрелоукалывание-то?» «Что, надел кастрюлю и радуешься?» Борбурыч подтянул очередной булыжник и передал мне. «Целься прямо в меня, тогда точно по врагу попадешь». «Смейся, смейся», пробурчал я, дожидаясь, когда внимание лучников снова сосредоточится на других участках стены. «В этот раз будет страйк». Моего броска ждали, да. В принципе, несложно было догадаться, когда моя раздражающая морда снова появилась над стеной. Так что булыжник я швырнул ровно в тот момент, когда мне прилетела ответка от бандитов. Большая часть камней просто оставила вмятины в бронзе, зато парочка из них наглядно пояснила мне слова АВЦБК про дробящий урон. Ох, глубокомысленно заявил я, оседая назад и тряся головой. Вы нанесли игроку имени неизвестно 882 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 3992 из 5430. Вы нанесли игроку имени неизвестно 705 урона. Коэффициент урона 0.8. Жизнь игрока имени неизвестно 5905 из 5800. Вы нанесли игроку имени неизвестно 529 урона. Коэффициент урона 0.6. Жизнь игрока имени неизвестно 5592 из 6850. Вы нанесли игроку имени неизвестно 352 урона. Коэффициент урона 0.4. Жизнь игрока имени известна 3657 из 4300. Вы нанесли игроку имени известно 176 урона. Коэффициент урона 0,2. Жизнь игрока имени известно 6107 из 6720. Вы нанесли игроку имени известно 88 урона. Коэффициент урона 0,1. Жизнь игрока имени известно семь тысяч двести шестьдесят два из семи тысяч трехсот пятидесяти. И да, эти игроки тебя не любят, ты возбуждаешь в них лишь острую ненависть. Ой, ну мне теперь расстраиваться, что ли? Я подхватил еще один булыжник и запустил им в сторону врага. И снова попал. Впрочем, промахнуться было уже сложно, потому что штурмующие были почти под стенами, и все отдельные отряды слились, как капли ртути в единую толпу. После этого я уже не высовывался, чтобы бросить очередной камень, хватал и не глядя отправлял один за другим вниз прямо в толпу врагов и делал я это так быстро, что Таран сделал поворотом всего один удар, а потом затих. снизу неслись руга не проклятия в наш адрес, стрелы продолжали сыпаться навесом, не давая передохнуть. Тот кто планировал приступ, знал толк в возвращениях и издевательствах. Вроде надо подниматься и сражаться, но совсем не хочется лезть под стрелы, которые не убивают, зато делают больно и неприятно. Но лезть пришлось. Хотя бы для того, чтобы сбрасывать лестницы от стен. Правда, толку в этом действии было откровенно мало. Это на земле человек, падающий с трех метров спиной на землю, получает повреждение опорно-двигательного. А тут надо быть совсем невезучим или хотя бы плутоном, чтобы схватить в такой ситуации перелом. Хотя какой-то урон бандитам прилетал, и то хорошо значит, им тоже больно и, может, даже не захочется лезть снова. Но нет. Бандиты все лезли и лезли на стены. Где-то им даже удавалось занять плацдарм и удерживать участок. Камни и дротики у нас давно закончились, впрочем, как, видимо, и стрелы у врагов. Таран снова ударил в створки ворот, и те обиженно затрещали. Я перевел взгляд на то место, где враги пару минут назад закрепились на стене, Но теперь там был лишь один хозяин, под чьим двуручным молотом мало что могло удержаться на ногах. Нагибатор вовсю нагибал, и во всей его позе виднелась плещущаяся благородная ярость. Или безумие. По плану мне предстояло сидеть на воротах до тех пор, пока в них не начнут ломиться, а потом вместе с подошедшими Геной и нагибатором устроить там что-нибудь очень плохое. И, судя по треску створок, филонить мне оставалось всего ничего. Было слегка страшно. Все ведь понимали, что защита ворот — это место слива, причем слива многократного, если все будет совсем плохо. И потому от неприятного предвкушения даже у меня сосало под ложечкой. Сложно избавиться от инстинкта самосохранения всего за несколько месяцев. Когда заостренный конец тарана проломил первую доску на одной из створок, я спрыгнул вниз, поднимая копье и выцеливая на той стороне наиболее наглые морды. Выждав момент, я ударил в образовавшееся отверстие. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 7128 урона. Жизнь игрока, имя неизвестно, 134 из 7350. И сразу отскочил, потому что таран снова бабахнул по створкам, оставляя в них еще одну дыру. Засов на воротах еще был цел, но вот грубые толстые доски не выдерживали и ломались. Я колол копьем снова и снова, каждым вторым ударом отправляя кого-то из врагов отдохнуть или переродиться. Я даже добился того, что таран снизил частоту ударов, бандиты боялись оказываться впереди, рядом с воротами. Но страшный миг, когда внутрь полезет враг, неумолимо приближался. Понимая сей прискорбный факт, рядом встали Гена и Нагибатор. Оба где-то достали копья и теперь вместе со мной били через проломы по врагу, А потом ворота вдруг жалобно затрещали и накоренились, не выдержали петли, сделанные из меди. Я отбросил копье подальше от будущего места боя и достал булаву, глядя, как медленно ложится на землю одна из створок, а по ней бегут вперед первые бойцы Альянса. «Первого по ногам! Они у него длинные!» — внезапно посоветовал овцбек. Булава описала красивую дугу, но в последний момент я перенаправил удар, врезав каменным шаром бандиту по колену. Критический удар. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 7776 урона. Жизнь игрока, имя неизвестно, 324 из 8100. Левая нога сломана. Колено выгнулось очень неправильно. Так гнутся ноги у кузнечиков, а не у людей. Бандит заорал, падая на землю, а через него уже перепрыгивал новый враг. Тренер не успел ничего подсказать, и я без особых затей ударил противнику в голову. Бандит прикрылся грубым щитом, но это ему не сильно помогло. При моей силе снесло и щит, и руку, да и до головы булава достала. Критический удар вы нанесли игроку имени неизвестно 3744 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 3136. Из 6880. Левая рука сломана. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 3136 урона. Жизнь игрока, имени неизвестно, 0 из 6880. Игрок, имени неизвестно, убит. Бей прямо в лоб выпадом! Как бы тренер не относился лично ко мне, обязанности он свои исправно выполнял. Я буквально выкинул руку с дубиной вперед, прямо в лицо набегающему врагу. Он такого не ожидал, похоже, готовился к моим боковым ударам, рассчитывая пригнуться, подпрыгнуть или просто уклониться. А то, что его поймают на встречном движении, забыл предусмотреть, равно как и его соратник, подпиравший бандита сзади. Критический удар. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 7650 урона. Жизнь игрока, имени неизвестно, 0 из 7650. Игрок, имя неизвестно, убит. Бандит резко дернул головой назад от удара, и его затылок впечатался прямо в лицо, идущему следом. Упали в результате оба и больше не поднялись. Зато мне прилетело копьем от бандита, сумевшего подобраться слева, но в следующий момент он уже получил молотом в живот и отправился в непродолжительный полет. Нагибатор не дремал, вовсю размахивая своим грозным оружием. После гибели первых соратников нападающие сориентировались, и с нескольких сторон зазвучали отрывистые команды. Враги перестали влетать в ворота, как полудурки, и сбили плотный строй, выставив вперед копья. В основном деревянные палки, но были среди них орудия с каменными, и даже медными наконечниками. «Вон тот, левее, с плетеным щитом!» — подсказала овцебык. «Держит его отвратительно! Бей по нему и сразу проходи внутрь строя!» Не знаю, подсказывал ли он одновременно мне и нагибатору, но вообще создавалось ощущение, что да. Потому что на своем участке гигант поступил именно так. Выбрал, кого послабее, приложил молотом и тут же пошел вперед. Я не отставал. Последовал совету тренера, ударил по щиту и обрушил врага на землю. Затем шагнул, вбивая булаву в голову соседу справа от пострадавшего бойца, а потом сразу крутанул оружие в другую сторону его соседу слева. Меня успели достать копьем, но доспех выдержал, а вот удар дубинкой в бок оказался весьма болезненным. Однако я только поморщился, продолжая врубаться в строй, ломать его, расшвыривая врагов. Не всегда булавой, иногда я просто бил левой рукой, либо кулаком, либо краем щита, нанося небольшой урон и дезориентируя врагов. Бандиты попытались подобраться сзади, накинуться, повалить, связать, однако там уже сбили строй Баррелл, Близнецы, Ваня, Борборыч, Дно, Быга и Тарик. К ним же присоединился и Гена. Они не лезли вперед, просто не давали подмять меня и нагибатора, а мы на пару устроили в проеме ворот кровавую баню. Единственным местом, где бандитам удавалось проскочить мимо нас, была дыра в метр шириной, которая осталась из-за того, что мы оба сместились каждый к ближайшей стене, чтобы не мешать друг другу. Получен урон камнем. 302. Жизнь 25689 из 26500. Мне прилетело камнем хорошо, что не в голову. Но я понимал, что эти броски были уже жестом отчаяния. За несколько минут боя я и нагибатор напрочь отбили у бандитов желание лезть под удар. Враги теперь жались в строю по ту сторону стены, лишь изредка пытаясь пойти в атаку. И те, кто оказывались посмелее, сразу отправлялись на перерождение. Мы, правда, тоже не рвались вперед. Наша задача была держать ворота, а не идти в атаку. И даже нагибатор это понимал. К сожалению, нам дали всего десять минут передышки. В строю врагов замелькали воины в тяжелой броне, и бандиты снова пошли на штурм, понукаемые командирами. Нагибатор раскрутил свой молот над головой. Я опять поднял булаву, и мы снова принялись пробивать строй. Получилось не сразу. Если бы не новый советов ЦБК, я бы так и не нашел дырку. Но как только в строю появилась брешь, дело пошло бодрее. Буквально за пять минут мы отправили на перерождение десять бойцов из первой и второй линии и добрались до тяжело бронированных врагов. С этими пришлось возиться дольше, но уже через полчаса мы снова заслужили короткий отдых. Я отступил внутрь периметра стены и огляделся. Защитники довольно удачно держали оборону. В паре мест бандитам явно удалось прорваться на стены, но их оттуда быстро выбили, судя по многочисленным телам. Спину мне и нагибатору прикрывали теперь только Гена и Ваня, все остальные разбежались, затыкая единичные прорывы. В общем, ситуация была не самая плохая. Медная держалась, хоть и с большим трудом и неся потери, а врагов с каждой стычкой становилось все меньше, что нам было только на руку. Снова начался штурм ворот. На этот раз нас попытались достать чем-то вроде македонской фаланги, Притащили длинные деревянные пики и двинулись вперед, постоянно делая выпады в сторону меня и нагибатора. Мы отступали, отмахиваясь, и старались придумать, что делать. Первым нашелся гигант. Он с неожиданной прытью поднырнул под пики, выставив молот над головой и не давая врагам опустить оружие. Резко сблизившись со строем бойцов альянса, нагибатор выпрямился и, не обращая внимания на удары пиками из задних рядов, обрушил огромный молот на противников. За ним успел проскочить и я, и теперь мы на пару били по щитам, что было дури и силы. Щиты, пики и бандитские головы ломались довольно бодро, зато и показатели жизни медленно ползли вниз от пропущенных ударов. Моя броня быстро покрывалась вмятинами, а от одежд нагибатора вовсю отлетали бронепластины. Пожалуй, это был самый критический момент за весь наш бой. Враг почувствовал вкус крови и надавил, стараясь прорваться за стены. Первым не повезло мне. Какой-то шустрый и меткий бандит подобрался слишком быстро и вонзил мне прямо в прорезь шлема медный кинжал. Критический удар. Получен урон кинжалом 652. Жизнь 7289 из 26500. Поврежден правый глаз. Поврежден мозг. Вы умираете. До смерти 5 секунд. Боль была страшная. Я ослеп на один глаз и почти ничего не соображал, но все еще продолжал отмахиваться дубиной. Вот только система дала мне очень мало времени, всего несколько секунд жизни. Впрочем, на земле я бы просто мгновенно умер от такого ранения. Я успел отступить на несколько шагов, почувствовать, что рядом стал кто-то из своих. Темнота. Давненько мне в ней не доводилось бывать. В своей жизни я старательно берег и старался лишний раз не подставляться, И почти всегда мне удавалось выжить даже в истории с Панна Тулу. Но не в этот раз. Поздравляем, игрок. Ты потратил свою седьмую жизнь. И был настолько глуп, что при повреждении мозга не сразу умер. Осталось жизней 293 из 300. Воскрешение через 90 секунд. Ждать пришлось целых полторы минуты. Каждая секунда тянулась медленно, будто специально издеваясь надо мной. Я волновался и переживал, как там наши, не прорвались ли еще враги, не уперли ли мой доспех. Однако надежда, что наши удержат ворота, у меня оставалась. Вторым глазом, сквозь муть и боль, я видел перед смертью, что нагибатор сместился в самый центр и вертел своим молотом, как вертолет, пропеллером. Может, умение такое? И как долго он выдержит? Свободный опыт сгорает из-за перерождения. Набрано опыта. Ноль из 140 117 очков опыта. Как только я оказался под навесом рядом с памятником, ставшим точкой возрождения, то сразу натянул трусы, чтобы не бегать голышом. Исподнего здесь было много заготовлено перед боем, но осталось явно куда меньше. Выскочив наружу из-под крыши, я первым делом посмотрел на ворота. Однако там все было совсем неплохо. Нагибатор пока еще удерживал напор, а по сторонам от него уже расположились подбежавшие ударники. Моя броня, одежда и оружие лежали неподалеку, заботливо сложенные кучкой. Одеться было делом всего тридцати секунд, и вот я уже снова оказался перед бандитами, нанося первый удар. Ударники подались чуть назад, нагибатор сместился левее, и я снова принял свой сектор ответственности. У меня была полная жизнь, полный запас энергии и очень много обиды и злости. Бандиты это почувствовали сразу. Через десять минут они все-таки добили нагибатора, прижав гиганта к земле. Я рвался ему помочь, но не успел. Зато успел спасти его страшное оружие. Перебросив булаву в левую руку, я правой схватился за молот. Он был тяжел. Не уверен, что вообще смог бы поднять его на земле. Но здесь, с девятью десятками единиц силы, первым же неуклюжим ударом я отправил на перерождение пару врагов. Бил я, не жалея энергию, нужно было обязательно дождаться возвращения гиганта. Бил сразу с двух рук, молотом по тем, кто был подальше, а булавой тех, кто подобрался слишком близко. Тыл и фланги мне надежно прикрывали ударники. Значок энергии стремительно опустошался. За ту пару минут, пока нагибатор перерождался, пока накидывал остатки доспехов, я потерял половину запаса энергии и еще несколько тысяч жизней. Однако, как только мы снова встали в проеме плечом к плечу, бандиты принялись отступать и пятиться. Нас боялись. Я видел это в глазах врагов. Бандиты боялись нас до дрожи в коленях, но почему-то продолжали давить. Дав нам пятнадцать минут передышки, они снова пошли на штурм. Лезли на стены, давили в проеме ворот, рубили, кололи, били, кидали камни. Мы отвечали, и я уже потерял счет времени. Снова ушел на перерождение нагибатор, и я опять оказался один на один с врагом. Овцебык продолжал давать подсказки, поэтому я еще худо-бедно держался на остатках энергии и жизни. Но когда вернулся гигант, мне пробили доспех на боку и буквально пригвоздили к земле. Я дергался, пытаясь избавиться от жуткой боли, и, кажется, сломал несколько чужих ног, а потом опять наступила спасительная темнота. «Поздравляем, игрок. Ты потратил свою восьмую жизнь?» В смерти в мучениях есть свои прелести, да? Осталось жизней 292 из 300. Воскрешение через 90 секунд. Стоило мне появиться на точке возрождения, как по крикам снаружи я сразу понял, что-то пошло не так. Выскочив из-под навеса, я увидел, что бандиты все таки прорвались в ворота. Похоже, туда были брошены остатки всех сил. Моя булава была неизвестно где, равно как доспех. Я бросился к месту прорыва и в спешке нашел свое копье, лежащее на земле. На опор врага сдерживали все, кто сумел оставить стены. Там тоже шел бой, но какой-то вялый. Я вклинился в строй и принялся колоть, как заведенный. Казалось, этой страшной битве не будет конца и края. За пять минут у меня все тело покрылось кровью, сразу и своей, и чужой. Но хватило бандитов всего на полчаса. А потом они начали отступать, чуть ли не срываясь в бегство. Многие выпускали из рук оружие, с удивлением глядя на своевольное поведение конечностей. Некоторые просто опускались на землю или вовсе падали, как подкошенные «Что? Сдулась энергия, придурки!» — зло выдохнул кто-то из бойцов рядом. И, похоже, попал в точку. Только так и можно было объяснить поведение врага. Мы вырвались из ворот вслед за бандитами, продолжая преследование. Я не стал искать доспеху булаву, не было времени и смысла. Энергия у меня опустилась лишь наполовину после последней смерти, и я, можно сказать, был весьма свеж и бодр, чем собирался в наглую воспользоваться. Враг, похоже, не ожидал нашей контратаки. Впрочем, я вообще не понимал логики их действий. Пока они бежали к раскиданным то тут, то там навесом, я лично отправил на перерождение с десяток бандитов. Однако настоящая бойня была только впереди. Немногие из бандитов сумели оторваться от нас, побросав оружие и доспех, Этих мы даже не преследовали. Мы добивали тех, кто уже не мог бежать или падал поодаль без сил. И их было много. Очень много. В какой-то момент я просто перестал обращать внимание на происходящее вокруг. «Как же ты, фраер, нас достал!» — услышал я за спиной. Обернувшись, я успел лишь почувствовать вспышку боли во рту и в челюсти, и снова оказался в темноте. «Поздравляем, игрок. Ты потратил свою девятую жизнь». Кучно пошло. Осталось жизни 291 из 300. Воскрешение через 90 секунд. Я висел и пытался вспомнить последнее, что видел. По всему выходило, что мне воткнули что-то острое в подбородок, добравшись до мозга. И сделал это знакомый мне пожилой бандит. Как его там звали? Я уже забыл его прозвище, но вспомнил, что именно он организовал переговоры медоеда с недовольными во время последней осады мыса. Если его уже убили, будет крайне обидно. Похоже, я знаю, кто там теперь в Альянсе рулит. Впрочем, именно в темноте я понял, какую ошибку мы сейчас совершаем. Нам нельзя их убивать. Они просто возродятся снова. Их надо вязать, откармливать, подлечивать и отправлять на плотах так, как я грозил нагибатору, подальше от нашего острова. Почему я раньше об этом не подумал? Стоило мне снова переродиться, как я рванул в сторону ворот, как Архимед с криком «Эврика!», прямо в чем мать родила, даже о стеснении забыл, и кричал я не «Эврика!», а «Остановитесь!», но все это уже частности. Моими стараниями к концу дня мы взяли такое количество пленных, что не поддавалось описанию, а если быть точнее, около семи сотен человек. Кстати, в этом нам сильно помогли освобожденные бандитские рабы. Многие из них были новичками, но даже им хватало сил крепко-накрепко связать врагу руки и ноги. А уж злости на бывших мучителей им было не занимать. Подобную помощь система засчитала им как участие. Во всяком случае, в победном логе опыта всем участникам боя дали не так уж и много за разгром такой толпы. Ваши противники, игроки, кажется, приуныли. Защита на победа. Вы получаете 6875 очков опыта, поделен между союзниками. Впрочем, все это с лихвой окупалось плюшками за оборону поселка, хотя и тут нас обделили по сравнению с предыдущими битвами. В радиусе поселения не обнаружено агрессивных врагов. Вы защитили свое поселение. Награда от системы. Плюс одна единица мудрости. Плюс одна единица веры. Плюс пять ПСО. Плюс пять СО. Плюс десять тысяч опыта. Ночная темнота опустилась на остров, но в Медном сегодня было светло. Повсюду горели костры, а уставшие люди устраивались на ночлег. А людей было много. Очень много. Домов на всех не хватило, само собой. Все бывшие рабы согласились присоединиться к мысу. Правда, большая часть уйдет с нами и ополченцами, так мы решили на совещании руководителей. Но в путь мы собирались отправиться лишь через несколько дней. За это время всем предстояло собрать как можно больше меди и нарубить как можно больше деревьев. И да, Откладывать казнь бандитов на потом я не собирался. А паруса вообще можно было сделать из листьев и травы. В общем, работы нам предстояло еще немало. «Держи!» — подошел нагибатор и вручил мне потерянную булаву, на что я только благодарно кивнул. Просто не было сил и желания говорить. «Хорошая была булава! Рад был новой встрече с ней! Жаль, недолго я сам с ней успел побегать!» «Ты бегал с этой булавой?» — Новая встреча? — удивился я. — Так это твоя? — Уже нет! Твоя — Твоя! — покачал головой гигант. — Как же ты ее потерял? И как получил? Торговцы мне ее задорого отдали. Набросился я на него с вопросами, забыв про усталость. — Я ее сам сделал. Так же, как и этот молот, — признался нагибатор. — Булава была первой, а потом я отбивался от вот таких же бандитов и был убит. «Булаву взял после моей смерти один из членов общины, как я понял, но я так и не нашел этого человека. Знаю только, что он ушел на запад. Видимо, там ее и продал. В любом случае, она мне уже мала, да и тебе, если честно, тоже. Лучше найди себе что-нибудь большое и двуручное». «Ладно», — кивнул я, мысленно соглашаясь с ним. «Так, может, заберешь? Будет тебе память о первых днях в игре?» «Не, не хочу». — покачал головой гигант. — Это неприятная память, если честно. А вот бой был неплох, совсем неплох. Кстати, почему ты ни разу не использовал эту свою кислоту? — А я о ней забыл, — признался я. — Я о ней вообще очень быстро забываю. Пусть это глупо, но как есть. И даже сам не знаю, почему так. А вспоминаю только тогда, когда вот прям очень-очень нужно. — Ясно. Откуда вообще такое странное умение? «А вот отсюда!» — я обвел глазами все вокруг. «Жила тут одна неприятная тварь, которую мы с ударниками завалили. Вот от нее я и получил умение плеваться кислотой. Знаешь, как с нас потом шкура от ее плевков слезала?» «Ты хороший рыцарь, Филя», — заметил нагибатор. «И ударники твои тоже. Я рад, что остался с вами. Надеюсь, мы еще прогуляемся в ближайшее время куда-нибудь». «Твари вьют свои страшные гнезда и угрожают людям. Радных подвигов хватит на всех!» «Обязательно прогуляемся!» — и я кивнул. «Вернемся в мыс, проверим, как там дела, починимся и на север, на плато». «Вот и отлично!» А еще я собирался добить Альянс. Достал я их, видите ли. Я ведь не навязывался, между прочим. Это они сами ко мне пришли. Так что меня они достали еще больше». И никаких боев больше не надо. Вместо них будет партизанщина чистой воды. Налетели, взяли пленных и в море их искать новые берега и страны. В общем, классическая нафиг пляжа.